Вместо десятой главы Широкова спарила мысль в Авана: "Сызом орлом в поднебесье. Если уж цитировать слово о полку Игореве близко к оригиналу, то даже и нещи за морлом, а сызом. Оно, кстати, и точнее."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 либо застать в расплох перед входной дверью. Кстати, квартира была двухуровневая, либо в лифте. Но, как гласит народная мудрость, где просто там ангелу всосты. Одному ангелу надлежало вывести из строя камеры слежения, двум другим нейтрализовать охрану, четвёртому заняться консьержем, причём ни в коем случае не выдавая своего присутствия. Кино по такому сценарию снимать, а не дела делать. Один из бассейнов в сауне имел вид аквариума. Трехметровый стеклянный куб с набжонной лесенкой и донной подсветкой. Там время от времени плавали девушки. Очень приятное зрелище. Подчас хотелось взять сачок и одну из них выловить вонту пухленькую. Сами клиенты предпочитали охлаждаться в ином водоёме, где водяная поверхность располагалась примерно на одном уровне с полом.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 Делохранители в такие моменты особенно бдительны. И это единственное, что оправдывает смекалистых бурзянцевских разработчиков, решившихся на столь антигуманный шаг, не дав апострову попариться напоследок. Группа была оснащена новенькими сотовыми телефонами, обречёнными на уничтожение сразу после операции. В секретности ради звуковой сигнал на каждом был отключён, оставлена лишь вибрация. Бойцы слегка нервничали,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 Потом вышел из-за мусора провода, испустившись на поле этажа, вызвал лифт. Дверцы, помедлив, раздвинулись. И глазам Алика предстало нечто обидное и невероятное. На полу подъёмной клити, нелепо подогнув ноги, лежал мёртвый некадим опстров. Рубашка расстёгнута до пупа, а на груди вырезано такое, что якорьный даже прочитать сразу не смог. Ну, второгодник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 В отличие от предыдущих трёх жертв, некадимо острово было за что убивать. Мыльный чуил нутром, что все несообразности, включая букву ё. Вот-вот разберутся по местам, и доставшая уже чертовщина найдёт себе простое и понятное объяснение. В глубине души он был даже благодарен убиенному авторитету за его своевременную гибель. Несомненно, в Аванбурзянцев сам напрашивался на роль козла отпущения. Главная удача оперативников состояла в том, что у них в руках оказались щёпки преступно использованных телефонов, так и не уничтожены. Переговоры бурзянцевских бойцов, что велись в подъезде, были распечатаны и подшиты к делу. Вот об этом-то я предупреждал вас, дорогой читатель. Именно против этого предостерегал. Осторожнее с отпечатками, отческами и прочими уликами, да и заимствованиями тоже. Видите, до чего может довести постмодернизм. Вдобавок к своему несчастью, Алек Йокрнаи при виде трупа настолько отарапел, что дал волю эмоциям. Поэтому от шифровка его короткой тирады состояла в основном из एनसीВ. А единственная смысловая конструкция смотрелась так: Замочили уже. И пойди пойми, что произошло. Сам ли Алек замочил Островва или же кто-то другой успел это сделать до него?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 Йога он вполне был способен написать и через Йо. Однако, насколько известно, Али Кахундов рассеянностью никогда не страдал. Иметь на руках бумажку со словом «Йог» и вырезать на груди жертвы слово «Йоркшир» — да не могло такого случиться, во всяком случае с Йокарном. В довесок. Любознательного бычару с цепкой на шее повязали в момент получения консультации от гражданина Педикова Петра Семеновича. Так вот... В списке трудных случаев правописания изъятом при задержании присутствовало слово Йок, а слово Йоркшир отсутствовало. Если же вспомнить визит Бычара в Дом литераторов, то становится сомнительной и причастность бурзянцевской группировки к первым трём убийствам. Сам задержанный божился, будто узнал о гибели секретаря только от овсяночкиной и Пушков. Значит, говоришь, камеры слежения были ещё до вас отключены, продолжал мыльный До нас, исто подтвердил ёкорный. И консьержа не было. Не было, да? Сам проходил, видел, не было. Убийство на глазах превращалось из абсурдистского в натуралистическое. Имело прямой смысл тряхнуть охрану консьержа и шофёр, а потом и племянника, являвшегося прямым наследником Никидима Построва. Наследник. Конечно же, наследник больше никому Уже на следующий день племянничек со всеми его приสนными был взят, допрошен и поставлен перед необходимостью явки с повинной. Однако не исповедимо пути Господни. Вилена было срочно явиться к начальству. Сердит обормоча старший оперуполномоченный взбежал по лестнице и переступив порог кабинета, уразумел всё с первого взгляда. Захотелось взять табельное оружие и либо застрелиться, либо кое-кого застрелить. Вито Германа Григорьевича был смущённый и расстроенный. А со стола на встречу мыльному поднялся рослый мужчина в строгом костюме. Широкий плечи, внешность. Внешность его можно было бы назвать неброской, если бы и не особые приметы ручной работы на скуле и на переносице. "Передаём дело", досадливо покашляв, известил полковник Непадло. "НСВ", подумалось мыльному. НЦВН, НЦВН, ЦВ. А с чего это вдруг? угрюмо спросил он. Герман Григорьевич скривился. Лицо же контрразведчика стало с непроницаемым. И попробовала бы оно повести себя иначе. Кажется, это первое, чему их томучит делать морду ящиком. Даже и виду не подал поганец, что именно с мыльным, а не летом прошлого года мерились в ресторане сначала удостоверениями, а потом и физическими данными.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 оттирается в стеклянном тамбуре бывший капитан Гбешник в обтёрканной куртйке. Когда-то вербовать тебя пытался во имя Родины, а теперь вот на бутылку сшибает. Примерно так мыслил старший оперуполномоченный, мыльно передавая материалы сотруднику ФСБ. Потом разругался с полковником не падло и покинув здание, остановился перевести дух. Застрелиться из табельного оружия глупость. Подать рапорт на увольнение тоже Стало бы те оставалось на пицца, горяно синим пламенем. Алексей Михайлович завернул в магазин, купил бутылку армянского коньяка. Подумав, добавил к приобретённому вино коробку конфет и направился к секретарше Руси.